Двести двадцать первое. Матерь Агни-йоги. В сердце великом владыке, сын мой, мы близки и слиты с тобой. Его свет соединяет сердца, объединение это в духе, и потому поверх смерти и временности плотных условий.